Глава 37. Очевидное утверждение, поговорка, афоризм. Очевидное утверждение в каком-то смысле можно назвать аксиомой на основании того, что оно воспринимается как истинное и бесспорное, благодаря или железной логике, или тому, что оно базируется на общепризнанных установках или понятиях данного общества. Очевидное утверждение может быть в форме. Первое. Обычного предложения, отражающего какую-либо распространенную установку мышления в обществе. Все люди хотят быть счастливы. Всем нравится, когда их любят. Все хотят, чтобы покупка, сделка была выгодной. Каждый когда-нибудь ошибался. Второе. Обычного предложения, отражающего общепринятую оценку какого-либо действия или явления. Глупо думать, что другие люди не замечают обмана. Было бы странно, если бы я вам предлагал то, чего сам не пробовал. Третье. Построено по формуле «если условия», то «явное следствие». Например, если плюнуть против ветра, то, как правило, попадешь в себя. Если на улице гололед, то можно поскользнуться. Если не тренироваться, то навык не появится. Если сутки не спать, то внимание и реакция снижаются. Ни у кого не возникнет желания спорить или не соглашаться с ними, так как утверждения очевидны для большинства людей определенного общества, а иногда и всего мира. В 33 главе мы обсудили афоризмы как вариант мнения известных людей и поговорки как народный вариант афоризма. Пришло время обсудить их место и способ применения. Некоторые очевидные утверждения представляют собой или народные поговорки, или афоризмы, и могут быть взяты для аргументов. Я стараюсь использовать и известные изречения, и создавать свои, благо это несложно, в том числе и на базе известных поговорок и афоризмов. Универсальная формула очевидного утверждения «если условие, то явное следствие», где следствие полностью логично и вытекает из условия. Например, «если слишком торопиться, то можно принять неверное решение». Аналог поговорки «поспешишь, людей насмешишь». Это утверждение можно использовать для аргументации повторного рассмотрения и обсуждения товара, услуги, условий, решения и тому подобное, если что-то не складывается с первого раза. От аксиома очевидное утверждение, поговорка и афоризм отличается только тем, что оно не берется как общепринятое базовое утверждение, от которого отталкиваются остальные доводы аргумента, а используется в завершении, как маленькая легкая гирька, но благодаря которой нагруженные и балансирующие весы сдвигаются в нужную сторону. Само собой, без всей массы фактов, метафор и прочих весомых вещей эта гирька не сдвинет точку зрения оппонента. Именно поэтому наиболее эффективно использовать очевидное утверждение в завершении аргумента, при закреплении результата, который мы как раз обсудили в предыдущей главе. Шаг номер три. Аргументация с опорой на метафору. Первое. Наводящий на метафору вопрос. Второе. Метафора, история. Третье. Итог метафоры, истории. Четвертое. Связка с возражением. Пятое. Промежуточное закрытие. Шестое – закрепляющий аргумент плюс очевидное утверждение. И шаг номер четыре – закрытие финальное. Даже если вместо метафоры используем любой другой аргумент, например, факт, статистику или собственный опыт, то очевидное утверждение также будет использоваться в том же самом месте. Шаг номер три – аргументация. В нем первое – аргумент, второе – закрытие, Если есть интерес и пауза, то третье – закрепляющий аргумент плюс очевидное утверждение. И шаг номер четыре – закрытие финальное. Всего 18 слов страхового адвоката Джеймса Донована в завершении аргумента и являются таким довеском очевидным утверждением. Если не будет никакого ограничения ответственности, это означает конец страхового бизнеса, и тогда никто не будет в безопасности. Сказано по формуле «если условие, то результат 1, то результат 2». И с этим не поспоришь, так как это правда. Если не будет четких рамок, разграничивающих ответственность, то рушится весь смысл страхового бизнеса. Если бы адвокат Донован использовал это утверждение сразу после возражения, не сделав прояснение и не употребив две очень сильных метафоры о боулинге и торнадо, то гирька не смогла бы перевесить чашу весов. Важно! Некоторые люди сомневаются, зачем говорить тривиальные вещи, к чему напоминать об очевидных истинах. Слово «тривиальный» означает «банальный», «слишком простой», лишенной новизны или свежести, неоригинальной. В случае с аргументацией часто именно простота и неоспоримость делает утверждения действенными, как бутылка Кока-Кола, всегда одной формы, красно-белого цвета, всегда узнаваемая и вызывает одно и то же желание. В простоте и узнаваемости вся сила очевидного утверждения. Принципы «Как это работает» Сила очевидного утверждения в простоте, понятности, узнаваемости, логике. Правило. Как это сделать? Если оппонент, выслушав ваш любой заранее подготовленный аргумент, не соглашается сразу, а задумывается и зависает, доливай стакан, закрепляй дополнительными фактами, статистикой, экспертными мнениями и очевидными утверждениями. И снова закрывай. Упражнение номер 18. Очевидное утверждение. Подготовьте для каждого аргумента из вашего списка очевидное утверждение. Вы полностью свободны в выборе. Создайте свое очевидное утверждение или найдите подходящий афоризм либо поговорку. Зафиксируйте в электронном виде. Лишь затем выполняйте следующее задание.